подбирая под руководством мастера букет или упорно отрабатывая канонические движения тяною, японцы обостряют в себе национальные чувства, проникаются уважением к тем, кто дал им возможность лучше овладеть национальными культурными навыками. Каждая фирма считает своей первейшей обязанностью нести определенные расходы с целью создания у работников положительного настроя. Считается, что без этого корпоративный дух не поднимешь. Руководство японских фирм твердо убеждено в том, что потраченные на рабочих средства и внимание к ним с лихвой компенсируются той отдачей, которую фирма получает от рабочего, пропитанного корпоративным духом. Более того, активность фирмы, демонстрируемая на поприще стимулирования работников, служит ей отличной рекламой, привлекающие молодые и способные кадры, от которых во многом зависит будущий успех. Корпоративный дух, проявляющийся в преданности работников идеалам фирмы, выступает в Японии как и цель, и как средство управления. Японский менеджмент не жалеет усилий для поддержания этого духа на должной высоте. Пятое. Принятие решений. Любое управление предполагает выработку и принятие разного рода решений. Управленческие решения являются существенными элементами планирования, организации, мотивации и контроля. В современной Японии подготовка и принятие решений образуют важный раздел менеджмента. Японская система принятия решений основана на национальных традициях, отражает этнопсихологические особенности японцев и сориентирована на их социальные ценности. Существенной особенностью принятия решений в Японии является принцип консенсуса, согласования. В противоположность европейскому методу принятия решений большинством голосов, японцы предпочитают предварительные увязки совещания и неформальные переговоры. Подобная процедура, по их мнению, приводит к единодушию, что выливается в согласованные действия. Принцип согласования проник в мельчайшие поры японского общества еще в далеком прошлом. Тяготение к согласованию действий является неотъемлемым ингредиентом психологии японской семьи ИЭ. В соответствии с нормами ИЭ, ее члены обязаны функционировать как тщательно подогнанные друг к другу детали единого четко отрегулированного механизма. Но поскольку каждая семья входит во все более крупные социальные образования, например, клан, землячество и так далее, то каждый японец строит свое поведение там на манер семейного Он старается приноравливать свои действия к себе подобным и не предпринимать действия, наносящих указанным образованием какой-либо ущерб. Прежде чем на что-либо решиться, японец, как и в атмосфере семьи, считает своим долгом оглянуться на окружающих и поступать преимущественно по согласованию с ними. Для многих японцев Вся нация представляется большой семьей, и они считают себя вправе выступать от ее имени. Такие индивиды субъективно осознают наличие у себя личностно-конформного «я» с присущими только ему взглядами, мнениями, позициями, которые, как они верят, учитываются при принятии оперативных решений в системе управления. Из этого следует, что в данном процессе должны участвовать все заинтересованные лица без исключения. Нельзя не отметить, что для принятия решения в Японии характерен такой феномен как немоваси, в буквальном смысле обрубание корней. В сущности, это сглаживание углов, то есть элиминирование разногласий, ослабление противоречий отсечения противоположных точек зрения и так далее. Японские бизнесмены, готовящие условия для принятия решения, живо напоминают садовников, которые при пересадке дерева проделывают предварительную работу, обрубая торчащие далеко в сторону корни. В результате многочисленных собраний заинтересованных лиц конданкай и всестороннего обговаривания с ними требующих Реакции проблем, кайги, получается так, что принятое решение исходит от группы, и ответственность за него ложится не на кого-то одного, а на группу в целом. Это одно из важных проявлений принципа группизма.